Васька разогнался, с кирпичом в руках, взглянул на него и вяло бросил его на землю. Снял рукавицы, высморкался, прижав пальцем наздрю. Не предупредила Свалуч я. Вась, одёрнул его Глеб, глазами показывая на мальчика, и как ни в чём не бывало, понёс вёдра с раствором к контрфорсу. Что, встать работать надо? Глеб Фёдорович Они кричат, бить будут, беспокоился мальчик. Вон они. Студентов было человек 10, шли они не спеша. Над дорогой за ними висела взревоженная пыль. "Ну всё", упавшим голосом сказал Юля и смахнул с лба пот. "Чего делать?" напряжённым басом спросил Билов и взялся за лопату. "Ребёнок" Глеб кисло сморщился. Полоша инструмент не дразни людей, они правые. За кирпич морду бить идут временно. Глеб принёс ещё два ведра и закурил. С удивлением посмотрел, как Билов прикорячивается и, сообразив, что тот вспоминает позу каратиста, сплюнул и ударил себя по ляшкам, выбив кирпичную пыль. то лопату, то раком встаёт. Студенты поглядят, как ты крутишься. Тебе по соплям надают и нам. Стой по-нормальному. Впереди у студентов шёл маленький чёрный паренёк. Он резко махал руками и что-то выкрикивал. Шедший справа от него лабастый парень с чёлкой атлетического сложения кивал головой. "Хлебом клянусь", донеслось до коровника. Нерусский определил Глеб маленького армян. Студенты свернули с дороги, шли к коровнику поцеллине, сомнения не было к ним. А может, грузин, сказал Глеб. Чёрный, карен, а большой это, командир у них, чистил Сашка Володя, сильный, на одной руке подтягивается. У-у, уважительно промычал Глеб. Юля тяжело вздохнул. Васька складывал кирпичи, но чувствовалось, соображает, как быть. Сложил кирпичи, взял мастерок. Вась, положь, тихо приказал ему Глеб, и громко: "Здорово, ребята!" "Мамой клянусь!" взвизгнул Карен. "Зачем кирпич брал?" Лабастый командир Володьев встал рядом с Глебом. Прорабша велела: "Я ей говорю, у них у самих может не хватает. А она: "Берите временно, вам надо по башке вам надо". Хмуро перебил его Володя, оглядывая наваленную кучу кирпичей. Студенты молча разошлись: два к Юле, два к Билову, трое к Ваське. "Зачем кирпич брал?" снова крикнул Карен и ударил ногой по сырому ещё ряду контрфорса. Два кирпича шлёпнулись на землю. Глеб внимательно поглядел на упавшие кирпичи. Каратист, дружелюбно спросил он. Им Зина велело. Велело взвизгнул Сашка, бросаясь между Глебом и Кареном. Я маме скажу, они больше не будут. Глеб показал на мальчика. Свидетель. Лабастый командир лодде молча соображал, как быть, и даже потёр лоб под чёлкой. А ты ломай пока, обернулся Глеб к Карену. Ломай. Тот в упор посмотрел на Глеба неутолённым взглядом и что-то быстро непонятно проговорил. Юля сбиловым облегчённо перевели дух. А вы где учитесь? вдруг спросил Глеб тоном старшего. Откуда вы? Хлебом клянусь, по инерции выкрикнул Карен, уже успокаиваясь. Физмат из Харькова. Недовольно буркнул командир Валодя, так и не надумав какое принять решение. Так мы ж почти родня, вам братан мой читает Богдашев. Командир Валодя смутился. Каррен перестал бормотать. Студенты переглянулись. Глеб перехватил инициативу и рассказывал теперь о Хариковской школе физиков, о своём Экстесте академике Лайска взялся за вёдра. Хорош балдеть, сказал он Билову независимым от опасности голосом. Дай закурить одному из трёх студентов, приставленных к нему. Студент полез в карман. Юля натянула рукавицы. Глеб подхватил штормовку, бросил её через плечо.